Этот курс лекций записан в Старител. Старител. Жизнь в историях. Лекция пятая. О могуществе и бессилии зла. Лектор. гн Степанян. Вступление. В названии лекции о могуществе и бессилии зла я вынесла слова учёного-специалиста по Достоевскому Викторовича. В них отражен основной пафос творчества Достоевского. Они являются ключом к пониманию философских изысканий писателя. Всматриваясь в природу человека, Достоевский разгадывал тайну добра и зла и искал решение сложнейшей дилеммы христианской мысли «Если Бог благ, то почему столько страдания?» Об этих мучительных поисках Достоевского Вячеслав Иванов в своей работе «Достоевский роман «Трагедия» сказал так. «Мы не знали, что проблема страдания может быть поставлена сама по себе, независимо от внешних условий, вызывающих страдания, что вера и неверие не два различных объяснения мира или два различных руководительства в жизни, но два разноприродных бытия. Так он сделал нас богами, знающими зло и добро, и оставил нас, свободных, выбирать то или другое на распутье. Остановлюсь на двух тезисах Иванова. Тезис первый. Достоевский впервые поставил вопрос о страдании самом по себе, независимо от внешних условий. Объясню его. Дело в том, что в эпоху 60-х годов существовало два ответа на вопрос об источнике страданий. Ответ первый носил социальный характер. Зло — это порождение социальных условий. Следовательно, единственный путь его преодоления — это справедливое общественное устройство. Достоевский же полагал, что зло — это неотъемлемая часть самой природы человека, не столько зависящая от социального устройства, сколько его определяющая. Второй тезис, приведённый цитаты Иванова, заключается в том, что Достоевский лишь указал два возможных пути преодоления зла, но выбор оставил за нами». В поисках способов преодолеть зло Достоевский напряжённо всматривался в него. Об этом всматривании писал критик Страхов. Цитирую. «Страшно было видеть, как он всё глубже и глубже спускается в душевные бездны нравственного и физического растления. Но он выходит из них невредимо, то есть не утрачивая мерилы добра и зла, красоты и безобразия. Решая вопросы о счастье и страдании людей, о природе зла, которое вызывает страдания и препятствует счастью, Достоевский, наряду с Чернышевским, стал одним из создателей русской утопии. Но Достоевский еще и предвосхитил Замятина. Он создал прообраз антиутопии, писатель показал механизм зарождения зла, его развития и в то же время способы его преодоления. В этой лекции мы рассмотрим, почему Достоевский отвергает идею о том, что зло — это порождение внешних социальных условий, почему преступление нельзя оправдывать безвыходностью ситуации. Я расскажу о той пружине зла, которая приводит человека к нечеловеческим поступкам, и о том, почему по Достоевскому зло хоть и могущественно, но бессильно, и каждый из нас может его преодолеть часть первое внешнее или социальное зло социальное внешнее зло достоевский моделирует в романе записки из мертвого дома написанном на основе личного опыта писателя рассказчика и главный герой романа александр петрович горянчиков дворянин убивший жену из ревности после признания в убийстве он был сослан каторгу. Каторга соответствует названию Мёртвого дома. Рассказчик оказывается в сложнейших условиях. Но парадокс заключается в том, что Мёртвый дом оказывается местом духовного воскрешения и героя, и его создателя. И метафора каторги как мёртвого дома соотносится со строками из Евангелия от Иоанна. Цитирую «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода». Мёртвый дом — это не социальное зло. Это та почва, в которой зерно должно погибнуть, чтобы принести плод. Позже приведённая цитата из Иоанна станет эпиграфом к братьям Карамазов. Мысль о том, что зло существует во внешних обстоятельствах, Достоевскому чужда. Ведь если всё дело во внешних условиях, то человек становится рабом этих условий. Он лишается свободной воли и выбора. А там, где нет свободной воли, там и нет личной этической ответственности. Достоевский не мог согласиться с тем, что человек — заложник, а не творец обстоятельств, и писал в записных тетрадях в начале семидесятых годов, цитирую, «Верить же в то, что злодей вследствие давления среды не мог не убить, я не в состоянии, и допускаю всем случае лишь самое малое число исключений». У нас же сделали общее правило. Но если источник зла, не внешние условия, то что есть в человеческой природе такого, что порождает зло и страдание? И мы подходим ко второй части лекции. Часть вторая. Богооставленный век. В третьей лекции мы уже говорили о том, что первый герой Достоевского, Макар Девушкин, будучи бессилен помочь дорогому человеку и самому себе, начинает роптать на Божий мир. Он не понимает, за что и почему страдают хорошие люди и дети. Ропот Девушкина перерастет в бунт Ивана Карамазова. Но сам по себе ропот на Всевышнего впервые звучит в книге Иова, одной из любимых книг Достоевского. Иов восклицает. «Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне». 19 век — это век, когда человек почувствовал себя покинутым Богом. Так, сходно с Иовом, Лев Николаевич Толстой пишет в своей исповеди. Цитирую. Но никто не миловал меня, и я чувствовал, что жизнь моя останавливается. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня, и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться. Вероятно, та же мука богооставленности привела и Достоевского в кружок петрошевского Но вернемся к Иову. Утратив все, Иов возроптал. Но его друзья рассудили так. Раз Бог все забрал, значит, было за что. А следовательно, надо смиренно принять страдания. Они говорят, верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Но Бог внезапно сказал старшему из друзей, что они не правы, а прав Иову. Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили а мне не так верно, как раб мой Иофф. А что же верного говорил Иофф? А верное он говорил о том, что увидел противоречие между Богом и правдой Божьей. Вот какие слова протеста произносит Иофф. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судьи ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца бегут, не видят добра. Чем его вблизок к Достоевскому? В книге Наследство Достоевского литература вет в объясняет, цитирую. Бунт Илва заканчивается не отходом от Бога, а так же, как у Достоевского, сильнейшим к нему устремлением, но точно через какую-то борьбу с ним. Как сказал один монах. Это есть та борьба с Богом ради правды, божьей когда человек борется с молчанием Божьим, как когда-то Израиль боролся на утренней заре с безмолвной для него истиной». Это одна из вершин Библии, и Достоевский из своей темноты устремлялся к ней. Такие неоднозначные герои Достоевского, как атеист Иван Карамазов или нигилист Родион Раскольников — мучаются от осознания человеческих страданий и ощущения собственного бессилия облегчить их. Сравните высказывания героев и реплики иева Вот, например, Иов. «Он губит и непорочного, и виновного, земля отдана в руки нечестивых». А вот Иван Карамазов. «Я ни Бога не принимаю, пойми-то это. Я мира им созданного, мира-то Божьего не принимаю» и не могу согласиться принять. Бунт против несправедливо устроенного мира оборачивается безверием. Например, Раскольников говорит. «Да, может, и Бога-то совсем нет». «С каким-то даже злорадством», — ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. И Иван Карамазов и Раскольников — это герои, которые опираются вслед за Декартом исключительно на разум. Они исключают из сферы своего познания и духовного опыта всё, что не поддаётся рациональному исчислению и анализу. Но находит ли Достоевский ответ на вопросы Эова? Есть ли способ примирить правду Божию с Божьим молчанием? Ответ даётся устами старца засимы Он говорит о том, что человеку не дано разумом постичь правду Божью, а земная правда — лишь ее часть. Вот как он об этом говорит. Слышал я потом слова насмешников и хулителей, слова гордые. Как это мог Господь отдать любимого из святых своих на потеху дьяволу, отнять от него детей, чтобы только похвалиться перед сатаной? Вот что, дескать, может вытерпеть святой мой ради меня. Но в том и великое, что тут тайна, что мимо идущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе». Пред правдой земною совершается действие вечной правды. Тут Творец, как и в первые дни Творения, завершая каждый день похвалою, хорошо то, что я сотворил, смотрит на Иова и вновь хвалится созданием своим восстановляет Бог снова Иова, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их. Господи, да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Но можно, можно. Старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую, умилённую радость. Она до всем-то правда Божья, умиляющая, примиряющая, всепрощающая. Старец засима указывает путь, ведущий к Богу. Не разум, но опыт деятельного добра позволяет приблизиться к постижению божественной природы. засима говорит мадам Хохлаковой в главе «Маловерная дама». Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно. Как? Чем? Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете. И никакое сомнение даже и невозможно зайти в вашу душу. Это испытано. Это точно. Итак, внешние условия сами по себе не являются злом. Но зло видят люди, которые не могут смириться с тем, чтобы бессильно исцелить страдания. И они вслед за Иовом ропщут. Как же из их ропота рождается зло и как оно устроено? Часть третья. Как устроено зло? В эпоху реформ 60-х годов, когда представления о верном и неверном остались в прошлом, а новые представления еще лишь нарождались, вопрос о различении добра и зла стал ключевым. О нём так не говорили, конечно, спорили о справедливом социальном устройстве, искали пути развития общества, но на самом деле речь шла именно о развлечении добра и зла. Достоевский писал, цитирую: Всё более и более нарушается в заболевшем обществе нашем понятие о зле и добре, о вредном и полезном. Кто из нас по совести знает теперь, что зло И что добро? Все обратилось в спорный пункт, И всякий толкует и учит по-своему. В 1866 году журнал «Русский вестник» размещает на соседних страницах два произведения «Преступление и наказание Достоевского» и 1805 год «Толстого», которое станет началом войны мира в салоне анны павловны Шерер обсуждают убийство герцога энгиенского санкционированное наполеон гости осуждают наполеона но на сторону диктатора встает пьер а за ним князь андрей цитирую казнь герцога энгиенского сказал пьер была государственная необходимость и я именно «Вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке». И такой диалог завязывается. продолжать читировать. «Революция и царь убийство – великое дело? После этого… Да не хотите ли перейти к тому столу?» – повторила Анна Павловна. Я не говорю про цареубийство, я говорю про идеи. Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства. Опять перебил иронический голос. Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эмансипации от предрассудков, в равенстве граждан. И все эти идеи Наполеон писал удержал во всей их силе. Обратите внимание, что ключевым для Достоевского словом «идея» один из любимых героев Толстого оправдывает убийство. Раскольников же, грезя о величии Наполеона, убил двух женщин, оправдывая убийство как средство эмансипации от предрассудков. Другой положительный герой Толстого князь Андрей Также на стороне Наполеона он говорит, «Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора. Мне так кажется». Что происходит? А происходит раздвоение этики, которое выразится в Раскольниковском разделении людей на «тварь дрожащих» и «право имеющих». То, что непозволительно для частного лица, вполне позволительно императору. И у Достоевского, и у Толстого Наполеон становится символом философских рассуждений о том, возможно ли оправдать убийство благородной идеей. Толстой показывает мировоззренческие последствия тех или иных выборов в масштабах истории. Достоевский же иллюстрирует последствия принятия такой идеи для отдельного умного человека, загнанного бытом и утратившего моральный ориентир. Давайте пристальнее взглянем на Раскольникова. Как так получилось, что убийство процентщицы Елизаветы, которое мы воспринимаем как безусловное зло, он таковым не полагает? Может быть, дело в том, что герой от природы патологически жесток. Но такое объяснение было бы слишком очевидным для Достоевского. О патологиях нет смысла писать роман. Такое объяснение сняло бы с человека личную ответственность за происходящее. Поэтому Достоевский показывает нам героя не патологически жестокого, а сострадательного по своей натуре. Он сочувствует Сонечке, сестре, он видит сону жестоко забитой кляча. Он не эмоциональный коллегой, не способный к импатии. Напротив, он остро воспринимает чужую боль и горячо сострадает. Мысли об убийстве поначалу вызывают у него отвращение. Цитирую. О, «Боже, как это все отвратительно! И неужели, неужели я...» «Нет, это вздор, нелепость!» — прибавил он решительно. «Неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце? Главное — грязно, пакостно, гадко, гадко!» Но он воспален идеей, охватившей его. Суть бесчеловечности этой идеи объясняет Разумихин. Цитирую. «Ведь это разрешение крови по совести, это, это по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное. Разрешение убийства по совести лишает хорошего человека, способного к состраданию, главного нравственного ориентира — совести». Могущество зла предопределено тем, что человек никогда не осознает его злом. Оно, как вирус, встраивается в душу, обманывает нравственный иммунитет, принимает подобие тяжкого морального долга и утешительно шепчет, что лишь немногие способны его вынести, даря человеку чувство избранности. При этом, Герой Достоевского расчеловечивает свою жертву. «Я вошь убил», — говорит Раскольников. Как же можно преодолеть этот вирус или, по выражению самого Достоевского, тряхину? В «Преступлении и наказании» Достоевский дает ответ образом Соне. Исходно она близка Раскольникову. Их обоих внешние неуносимые условия толкнули к преступлению. Даже Раскольников замечает их сходство, цитирую, «разве ты не тоже сделала, ты тоже переступила, смогла переступить, ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь свою, это всё равно, ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на сеной». Но Раскольников не замечает двух принципиальных различий между собой и Соней. Но именно эти незамеченные Раскольниковым различия делают Соню самым сильным персонажем в мире преступления и наказания. Первое различие – это безусловная вера во внешний нравственный закон, воплощенный Богом. Благодаря своей вере Соня неуязвима перед любой трещиной, то есть перед любой субъективной истиной. Рационально осознать эту веру и правда невозможно, а мыслить кроме как разумом Раскольников не способен, поэтому он Соню не понимает, и между ними происходит такой диалог. Ты себя принесла в жертву, а кого-то спасла. Что будет с сестрой Полечкой? Ей та же дорога. Ее Бог защитит. Да может, и Бога-то совсем нет. И внимание, друзья, вот эта реплика Сони. Что ж бы я без Бога-то была? И второе различие, которое Раскольников не замечает. Это способность Сони не осуждать. Иными словами, не ставить себя нравственно выше другого человека. Вот эти два принципа — вера в высший нравственный закон и способность к неосуждению, к приятию — переступает Раскольников. Нравственный ориентир он видит в себе самом. И прежде, чем переступить заповедь «не убей», он переступает другую — «не суди». Силу веры и способность не осуждать Соня являет в ключевой сцене признания Раскольникова. Я зачитаю эту сцену. Как бы себя не помню она вскочила и, ломая руки, дошла до средины комнаты. Но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. вдруг точно пронзённая. Она вздрогнула, вскрикнула и бросилась сама, не зная для чего, перед ним на колени. «Что вы, что вы это над собой сделали?» Отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками. Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на неё. «Странная какая ты, Соня! Обнимаешь и целуешь, Когда я тебе сказал про это! Себя ты не помнишь!» «Нет, нет тебя, несчастнее, Никого теперь в целом свете!» Воскликнула она, как в выступлении, Не слыхав его замечания, И вдруг заплакала на взрыв, Как в истерике. Давно уже незнакомое ему чувство — Волной хлынула в его душу и разом размягчила ее. Он не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах. Речь не о том, что Соня прощает Раскольникова. Вовсе нет. Не в ее праве прощать убийцу. Речь о том, что она сострадает ему и принимает его, но не принимает его преступления. Принять человека и не принять его грех. Вот этим Соня и спасает Раскольникова, и спасается сама. Почему мы верим в то, что Соня приняла Раскольникова и продолжила его любить после признания? В чём тут внутренняя правда? Кто из нас посочувствует убийце и продолжит его любить, не оправдывая убийство и в то же время признавая ужас содеянного? Вероятно, правда в том, кто об этом рассказывает. Невозможно не верить Соне. Невозможно не верить Достоевскому, который был на каторге, который видел самых страшных преступников и пронёс в себе способность к приятию человека. В конце романа, на Пасху, то есть на праздник воскрешения, Раскольников видит пророческий сон о массовом заражении трехинами. Трехины — это те самые субъективные идеи, которыми люди заражаются, утратив внешний божественный ориентир. Вот этот сон приведу его с сокращениями. Появились какие-то новые трехины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же сумасшедшими. Но никогда-никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других. Они не могли согласиться, что считать злом, что добром. Люди убивали друг в друга в какой-то бессмысленной злобе. Поскольников видит Соню. И это его пробуждение имеет не только буквальный, но и метафорический, духовный смысл. Герой словно очнулся от духовного сна и готов вступить на новый путь, указанный Соней. Цитирую. Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросила к ее ногам, он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее. И что настала же, наконец, эта минута. Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы. Но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря, обновлённого будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Подводя итоги этой части, я пошагово покажу механизм зла, который Достоевский явил в романе. Шаг первый. Осознание ничтожества и унижения. Осознавая себя ничтожным и униженным, человек стремится стать кем-то более значимым, прежде всего, в собственных глазах. Это стремление быть не собой, а кем-то более могущественным мы уже встречали в двойнике. Шаг второй. Осознание бессилия. Переживая собственное ничтожество, человек сталкивается с тем, что он бессилен помочь любимым людям. Чтобы укорениться в душе человека, зло использует лучшие его помыслы, лучшие его чувства и инстинкты. Зло извращает представление человека о любви и сострадании. Шаг третий. Рождение идей. Невыносимое самосознание собственного унижения и бессилия толкает человека к идее, которая позволяет ему почувствовать себя выдающейся личностью — Наполеон. Полагая эту идею истиной, выбирая между нею и Христом, человек выбирает идею, и она становится истуканом, которому... Ни ведомы, ни любовь, ни сострадание. Шаг четвертый. Подчинение идее. Идея всегда заключается в том, чтобы исправить зло и принести счастье человечеству. Идея дает человеку право судить и осуждать других людей, исходя исключительно из собственных этических и моральных представлений. Идея вытесняет из жизни человека любовь и сострадание. Она обрекает его на одиночество. Дыхание одиночества ощутил на себе Раскольников, но его спасла Соня. А вот один из двойников Раскольникова, Свидригайлов, не спасся. Утратив смысл жизни вместе с любовью и состраданием, он кончает жизнь самоубийством. Часть четвертая. Ответ Ивану Карамазову. В итоговом романе Достоевского «Братья Карамазовы» атеист Иван Карамазов пишет легенду о Великом Инквизиторе. В ней описана вторая встреча Христа и человечества. В основу легенды легли евангельские рассказы об искушении Христа Сатаной в пустыне в конце сорокадневного поста. Великий Инквизитор упрекает Христа за то, что свобода, которую он дал людям, невыносима для человечества. Она невыносима, потому что означает непосильную личную ответственность в выборе между добром и злом. Великий инквизитор говорит о том, что такое бремя могут вынести лишь сотни избранных, а миллионы несчастных остаются без любви и утешения. Если говорить современным языком, то, бесспорно, великий инквизитор – выдающийся политтехнолог. Он очень проницательно называет семь коренных свойств человека, на которые и ориентируются политтехнологи с древнейших времен до наших дней. Я их перечислю. Во-первых, человек склонен к протесту ради самого протеста. Цитирую. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливы? Свойство второе. Человека преследует страх свободы. Цитирую. «Ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы». Или «Спокойствие и даже смерть человеку дороже» свободного выбора в познании добра и зла. Человеческое свойство 3. Человек дорожит хлебом земным, но не небесным. Цитирую. Ты обещал им хлеб небесный, но может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? Свойство 4. «Человек нуждается веровать коллективно. Идол должен быть коллективным Цитирую. «Но ищет человек преклониться пред тем, что столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий, чтобы сыскать такое, чтобы все уверовали в него». И непременно все вместе. Свойство пятое. Страх совести у человека настолько велик, что он подчинится всякому, кто совесть успокоит. Цитирую. Но владеет свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Свойство шестое. «Только чудеса приведут человека к вере, но без них человек верить не сможет». цитирую Чуть лишь человек отвергнет чудо, тот тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. Свойство седьмое. Человек инфантилен. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Так как, по мнению инквизитора, Христос пренебрёг немощной природой человека, то не он, а именно католическая церковь, берущая на себя ответственность за всех и каждого, движимо, человеколюбие. Вот что он говорит о каждом искушении, объясняя, почему Христос не должен был отказываться ни от одного из даров, предложенных сатаной. Первое искушение хлебом. Цитирую. Если за тобой во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что останется с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах пренебречь хлебом земным для небесного? Должны послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. О втором искушении. мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки. Третье искушение. Мы и взяли меч кесаря, А взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы». Великий инквизитор проектирует свой рай, напоминающий эксперимент по строительству идеального общества и одновременно антиутопию. Цитирую. «Да, мы заставим их работать, но в свободное от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру. о Мы разрешим им и грех, они слабые и бессильные, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, и они будут нам покоряться с весельем и радостью, потому что оно, наше решение, избавит их от страшных теперешних мук решения личного и свободного И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни управляющих ими. И Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла». Инквизитор настолько убежден в возможности построить рай земной в обход Бога, что Бог становится помехой в его грандиозных планах. И грез инквизитора разделение человечества на миллионы счастливых младенцев и ста тысяч страдальцев, взявших на себя ответственность за всеобщее счастье, удивительным образом напоминает теорию Раскольникова. Легенда о Великом Инквизиторе — это монолог Инквизитора, во время которого и после которого Христос молчит. Это то самое безмолвие Бога, на которое роптало человечество, начиная с Иова. Но на прощание Он целует человека и также молча уходят Что означают его страдания? Что означают его молчание и его поцелуи? Они означают любовь, приятие и свободу. Как и в первый приход, так и теперь Христос в произведении Достоевского взыскует личного свободного выбора каждого человека, потому что свободный выбор означает личную ответственность за происходящее в мире. Личный выбор. И личная ответственность означают, что не только Великий Инквизитор, но и Иван Карамазов, и читатель сами должны проделать ту духовную работу, которая позволит свободно выбрать бытие в Боге. Часть 5 История смешного пророка. «Сон смешного человека» — это фантастический рассказ. Он появился в дневнике писателя в 1877 году после рассказа кроткая В нем квинтэссенция размышлений Достоевского о природе человека, добра и зла. В нем также ключ к пониманию того, что может помочь каждому из нас не только преодолеть в себе трехину зла, но и сделать жизнь осмысленной и счастливой. Повествование ведётся от первого лица. Представляясь читателю смешным человеком, рассказчик говорит, что всегда таковым был, но не уточняет, чем именно он смешон. И вот однажды он понял, что, в кавычках говорю, «всем всё равно». Это такая фраза, «всем всё равно». «Всем всё равно» — «это». Общая формула бессмысленности всего, что происходит и в мире, и в жизни отдельно взятого человека. Всеобщее безразличие всех ко всему уравнивает между собой добро и зло. А уравнивание добра и зла, жизни и смерти ведет к обесцениванию человеческого выбора. Героя настолько измучила тотальная бессмысленность бытия, что он приготовил револьвер, чтобы застрелиться. Но вечер, когда он предполагал свести счёты с жизнью, по дороге домой он встретил девочку. Она умоляла его о помощи. И герою стало вдруг не всё равно. Настолько, что он, раздосадованный, оттолкнул ребёнка и поспешил домой. Но вместо того, чтобы застрелиться по плану, Он сел за стол и задумался, если всем все равно, то почему он вспоминает об этой девочке, почему вдруг стало не все равно. В нем зародилось то сострадание, которое отвлекло его от мысли свести счеты с жизнью. И размышляя об этой ситуации, он незаметно для себя уснул и застрелился во сне, причем не в висок, как хотел в жизни, а в грудь. За самоубийством последовала могила. В ней продолжилась та же пытка бессмысленностью, что и при жизни. И герой возраптал. В ответ на его ропот явился некто темный и понес героя через космическое пространство к планете-двойнику Земли. Вкратце герой описывает ее так. Это была земля, не осквернённая грехопадением. На ней жили люди, не согрешившие. Местное человечество ничего не знало о науке и искусстве. Оно владело интуитивным знанием, в котором объединились разум и чувство. И это симбиус разума и чувства фактически противопоставлен рационалистическому познанию земного человечества. Некоторое время герой пребывает среди них, он их любит, но вдруг он их развращает. Что это значит, он и сам толком не объясняет. Он говорит об этом так. «Да-да, кончилось тем, что я развратил их всех. Как это могло совершиться, не знаю, не помню, ясно». И после грехопадения и на этой земле появились наука и искусство. Рай обернулся адам Люди стали мучить друг друга, страдать и искать рецепт счастья. Но они стали обычным земным человечеством. А герой мучился за них, осознавая свою вину, но при этом любил их такими больше, чем когда они были безгрешны. И он возмечтал принять на себя их мучения. Он говорит так. «Я говорил им, что всё это сделал я. Я один, что это я им принёс разврат, заразу и ложь. Я умолял их, чтобы они...» «Распяли меня на кресте!» В этот очень тонкий момент Достоевский будет своего героя, и герой просыпается преображенным. Это вовсе не тот из мученной абсурдностью и бессмысленностью бытия человек, которым он пришел домой. Он говорит... О, теперь жизни жизни. Я поднял руки и воззвал к вечной истине. Не воззвал, а заплакал. Восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизни проповедь. И в реальной жизни происходит метаморфоза, обратная сну. Если во сне рай превратился в ад, то в реальности Ад бессмысленности, в котором пребывал герой, стал раем, потому что бессмысленность вдруг внезапно обрела смысл. Старая это истина, но вот что тут новое. Я избиться-то очень не могу, потому что я видел истину. Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле, больше скажу. Пусть, пусть это никогда и не сбудется, и не бывать раю, ведь уж это-то я понимаю. Ну, а я всё-таки буду проповедовать. А между тем, так это просто. В один бы день, в один бы час, всё бы сразу устроилось. Главное, люби других, как себя. Вот что главное. И это всё. Больше ровно ничего не надо. Тот час найдёшь, как устроиться. Если только все захотят, то сейчас всё устроится. А ту маленькую девочку я отыскал и пойду, и пойду. Обратите внимание, мечта рая рае, мечта о том, что всё устроится, потому что каждый возлюбит ближнего, как самого себя, несбыточно. Герой прекрасно осознаёт эту принципиальную её несбыточность – Но при этом он не видит абсурдности в том, что, чтобы идти вслед за своим идеалом. Он меняется. Изменения затрагивают его полностью если еще в начале рассказа его удручает, что он смешон и что над ним могут посмеяться, то теперь он к этому относится безболезненно. Ему нет дела ни до того, что он смешон. Ему нет дела до того, что его идеал недостижим. Главное другое. Он в него верит, и мир внезапно обретает смысл. Мир меняется? Нет. Положение героя в мире меняется? Нет. Меняется отношение герою, героя к своей роли на мировой сцене. В этом изменении он и находит смысл. А найдя смысл, он обретает счастье. Герой проходит через сон от нигилизма к деятельному добру. Он преображается из Гамлета в Дон Кихота. Почему эта эволюция вдруг стала возможна? С чего все началось? С того, что маленькая девочка попросила его о помощи. И ему вдруг стало не все равно. Пусть он в тот момент ничего не сделал, пусть он утолкнул ребенка, но он вступил на тот путь, который старик засима называл опытом деятельного добра. Сочувствие и сострадание — вот что становится началом пути к Богу и к смыслу. Напомню предыдущий рассказ, о котором мы говорили в четвертой лекции. Рассказ «Кроткая». В этом рассказе герой обнаруживает сострадание слишком поздно он его испытывает тогда когда уже ничего поменять нельзя когда его жена кончила жизнь самоубийством в итоге герой остается в пустом доме а рассказчик сна смешного человека заканчивает так я не хочу и не могу верить чтобы зло было нормальным состоянием людей итак рай яд Это величина заключённые в душе самого человека. И их размерность определяется способностью человека к состраданию и личной ответственности. Заключение. Одна из коренных черт героев Достоевского, свойственная как Алёше Карамазову или князю Мышкину, так и Раскольникову и Ивану Карамазову, это острое сострадание. Оно диктует потребность исправить зло, но может дать как благой плод, так и плод зла. Сострадание, лишённое понимания и личной ответственности за происходящее в мире, и, главное, с самим собой, приводит к тому, что мир кажется местом безбожным, проклятым и даже бессмысленным. Этот путь самый привлекательный, потому что он самый лёгкий. Он не требует личных, духовных и нравственных усилий. Перекладываешь ответственность на Бога, на других людей, судишь, и потом идёшь с топором к Алене Ивановне. И тем, что люди выбирают этот более простой путь, не предполагающий никаких личных усилий, этим и объясняется могущество зла. В безбожном мире человек берёт на себя функции Бога и пытается устроить общество по собственным человеческим меркам. А это может лишь множить страдания. Иной путь сострадания открывает, если искать причину зла не в Боге, не в других людях, не в самом абсурдности бытия. Это путь личной ответственности, это путь деятельного добра. И если выбрать этот путь, и если выбрать нравственный идеал и нравственный ориентир за пределами собственного разума, если найти его в Боге и в вере, то тогда зло бессильно при всём его могуществе. Ведь на этом пути не делят человечество на право имеющих и тварей дрожащих. На этом пути не судят Этот путь ведёт к несбыточному идеалу. Но принципиальная недостижимость идеала — это то, к чему стремится человеческая природа. Ведь, как говорил подпольный, человек здание это любит издали, а отнюдь не вблизи. О таком сострадании Достоевский писал в подготовительных материалах к роману «Идиот». Сострадание — всё христианство.